Глава 183. Жак, 26 лет. От падения мне на голову банок с зелёным горошком я теряю сознание. Встаю, качаюсь. Дурацкая ситуация, да ещё в самый неподходящий момент. Я храбрюсь, но шишка на затылке похожа знатная, на лбу кровь. Бакалейщик ведёт меня к себе в подсобку и вызывает неотложку. Помогите бедняжке, требует какая-то покупательница. Это я виновата, сознаётся Наталья Ким. Я хочу возразить, но сел голос.